Эдо. Июль 2020 года. Я же так и не доехал ни до какого Чёрного Севера, говорит Эдо. Причём это даже не обидно, а просто очень смешно. Прямого поезда до Марбурга от нас, как оказалось, нет. Скорее всего, речь о городе на изнанке славенского Марибора, который при австро-венгерской империи назывался Марбург-Андердрау. Только с двумя пересадками.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 Яро сентиментальный. Думал, прогуляюсь по любимым местам. Ну, ничего, прогулялся. Очень странное впечатление. Совершенно счастливый, пустынный город, над которым стоит не слышное уху, но, к сожалению, ощущаемое всем организмом тоскливый человеческий вой. Контраст гораздо сильнее, чем в Вильнюсе. Натурально крыша едет от когнитивного диссонанса. Сразу хочется там оказаться не человеком, а кем-то иным.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 Вроде бы современные люди о дела ведут как в эпоху хаоса, словно кроме них на свете нет никого. Элиты приезжаешь и всё покупаешь на месте, или сидишь как наказанный, пока эти негодяйские негодяи сами хлещут своё божественное вино. Будь у меня междугородние права, вот честное слово, специально туда бы сгонял и поездил по винодельческим фермам. Какая-то несчастная тысяча километров, подумаешь. По-моему, оно стоит того. Эта тема оживляется, Кара. Мне-то отпуск в ближайшее время не светит, но я придумаю, кого попросить. Звесни, когда придумаешь. Я бы пару ящиков этого белого тоже купил. А международных прав мне не видать как своих ушей. Дорожная полиция всем составом ржала, когда я пришёл записываться на тест. Я-то втайне надеялся, что стал совсем другим человеком, а сейчас с дамок дурацкий тест влёт. Куда там? Инструктор уже после третьего пункта велел возвращаться, сказал, дальше учиться смысла нет.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 Мне надо тренировать гибкость суставов издевательских и хача. Только за полквартала до цели неохотно овиществился, потому что обещал сварить кофе, а для этого, как ни крути, нужна настоящая человеческая рука. В кафе сейчас никого нет, даже кота, в смысле нёхисе, который больше всего на свете любит спать здесь в кошачьем обличии, но этим вечером куда-то слянял.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 Вы сами наверняка уверены, что просто бессовестно хвастаетесь, когда заявляете, что варите кофе лучше всех в мире. А это, скорее всего, чистая правда. Не то чтобы я великий гурман и эксперт, но если смотреть на ваш кофе моим новым зрением, можно заметить, как в нём что-то тёмное, но при этом сияющее кружится, светится, мельтешит, и сразу становится ясно, как будто словами сказали, что оно изменяет всё, к чему прикоснётся.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 И вот до чего иногда доплясывается. Нам и не снился такой разгон. Если есть выбор между мифом и его отсутствием, выбирай миф, говорит Эдоланг. Он стоит в совершенно пустой аудитории. Лекция давно закончилась, слушатели ушли, он остался один. Если нет выбора, выбирай верить, что выборы есть. Просто ты по дурости его не видишь. Тем более это и правда так. После смены концепции выбираю миф, говорит Эду Ланг, уставившись в стену. Он понятия не имеет, к кому обращается, но ему сейчас кажется, что важнее всех и всего на свете этот неведомый адресат. Это ты, любовь моей жизни, удивлённо думает он голосом Сайруса. Сейчас, хорошо, сказал